круглые как медведи горы лежали и молчали потом они как будто встали на дыбы из-под копыт у коней сыпались камни маленькие и большие через день горы стали зелеными, снег исчез везде были листья и цветы это не могло быть а тело знало Что дома еще зима. Но все таки это было. Это он видел глазами. Люди здесь жили в домах из камня. Лица у всех были голые, одинаково у мужчин и у женщин. Они говорили как птицы. Но Адол умел говорить с ними и смеяться. Атила молча пожирал их глазами, как мясо ртом. Они ехали почти не останавливаясь. Как одолб, как все, Атиллу умел спать, положив голову на шею коня. Ночи и дни падали как дождь. Сначала были крупные, отдельные капли, потом они слились, и все стало сплошным. Плечи Атиллы болели как от тяжести. Он был полон до краев. Когда однажды ночью они въехали в город, и Адольф сказал: "Это Рим". Ателло только кивнул. В него уже ничего более не могло войти. Он упал на постель, раздавленный сном. Он спал как камень всю ночь. Днём проснулся только чтобы проглотить что-то и снова спал до утра. Его разбудил шум. Чужой, огромный, железный, каменный. Все дрожало. Они вышли. Было еще рано. Земля была мокрая, но это была не земля. Это был камень, гладкий, как черный лед. Кони одолбые оттилы, боялись идти по нём. Они храпели. кашляли глазами и от тела смотрел на все искоса углом глаза, как его конь. Улица шла вниз. Лошади скользя садились на задние ноги. Их обогнали носилки. Занавеси были подняты. А тело увидел внутри человека с голым бледным лицом. Он лежал И еще другие носилки. Там лежал огромный, распухший как тесто человек, громко дыша. Потом носилок стало много. Занавеси были красные, синие, с золотом и желтые. Там тоже лежали люди. Отело спросила Адолба: "Они не ходят? Они все больные?" Адол посмотрел на него одним глазом и подумал. Потом сказал: "Они богатые". На тело видел их лица. Он знал, что они больные. Он сжал ногами коня. Он почувствовал, что у него ноги крепкие. Ему стало весело. Он ударил свою лошадь. она поднялась на дыбы. Люди внизу, пригибаясь, бросились в стороны. Адолп крикнул ему: "Тише. Ты забыл, где ты?" Они поехали тихо. На них смотрели. Атила увидел слепого, который нес розовую птицу. Птица что-то кричала человеческим голосом. Нотило не удивился, как он ничему не удивлялся во сне. Они слезли с лошадей. Перед ними были золотые ворота. Золото ослепительно блестело. Атилла зажмурился, а толкнул его: "Да смотри же ты, это дворец. Здесь император Сердце у Атила понеслось. Он знал, что император это как его отец, как мудюг, такой же большой и сильный. Он вспомнил, как отец взял его тогда за шею и приковал к стене как железом. И как тогда он стиснул зубы, он почувствовал, что щеки у него стали твёрдыми. и сердце пошло ровно, как лошадь. Он открыл глаза. Перед золотыми воротами тесно, как стадо, стояли люди с голыми, как у женщин, лицами и с голыми ногами, без штанов. Одежда была у всех одинаковая, белая с красными полосами внизу. И оттили показалось, что у всех одинаковые, как их одежда лица. Сенаторы шепнул ему о Это слово было пустое, как орех, в который можно свистеть. Внутри этого слова для тела ничего не было. Хум, хум, услышал он их голоса и понял, что это про долба и про него. все показывали пальцами на их кожаные штаны и смеялись однажды дома на двор к ним пришел старик сверху, из лесов он привел на цепи медведя медведь плясал на снегу все смотрели мальчишки снизу тыкали в медведя палками Вот так же было теперь. Атилла оскалил на сенаторов зубы, нагнул голову как бык. Адолп схватил его сзади за плечо, атилла крикнул: "Пусти!" Но Адолп держал крепко. Он повернул Атиллу лицом к воротам, и Атилла забыл о медведи. Ворота теперь были открыты. Там стояли большие золотые солдаты. На солнце блестели их мечи. Один стоял впереди. У него было жирное лицо старухи, и под его одеждой, как спрятанный круглый хлеб, выпирал живот. Он отрывал от кисти синие ягоды и ел их. Сенаторы подходили к нему поодиночке. Они все одинаково улыбались. Оттелла вспомнил, как улыбались собаки отца, когда он бросал им мясо. Солдат со старушечьим лицом ощупывал поверх одежды каждого из проходивших. Они стояли перед ним, подняв руки. Ателло посмотрел на Адольба, спрашивая его глазами. Он ищет, нет ли у них оружия, ответил Адольб, чтобы они не могли с оружием прийти к императору. Он боится? Он не может бояться, сказал Ателло. Адольб прищурил свой глаз. Я не знаю, но у них делают так, Солдат начал ощупывать Адолба. Лицо Адолба стало красное. От тела стало жарко. Он услышал, как у него задрожали плечи и руки. Он крикнула Долбу: "Я не дамся, я ударю его ножом". Адолб что-то сказал солдату. Сморщенные старушечьи губы сплюнули от синей ягоды. потом какое-то слово. Он вынул из за пазухи кисть ягод, дал Ателле и толкнул его вперёд. Ателла все еще дрожа, Пошел рядом с Адолбом. Адолб вытирал пот со лба. Ателла бросил ягоды на пёстрые блестящие камни и наступил ногой, так что брызнул сок, похожий на кровь. они вошли в комнату, но это не была комната. Это было как дом бога с двумя головами, где старик мёл зелёным веником пол и где однажды девушки тащили на верёвке огромный хлеб. Это всё было далеко позади. Из всего прежнего сюда пришёл только отдол Это было последнее. И Аттилл крепко держал его за руку. Нагнув голову на бок, одним глазом, как смотрят птицы, Атдолп смотрел на потолок. Там были золотые звезды и люди с крыльями, и какой-то голубой дым. Аттилле было трудно дышать. Он посмотрел сзади. На низком столбе из розового камня стояла чаша. Оттуда шел дым. Атил расширил ноздри и вдохнул. Это не пахло ни огнем, ни зверем, ни людьми. Это было не настоящее, противное. Он нагнулся и плюнул в чашу, чтобы потушить то, что там горело. Адол больно дернул его за руку и испуганно покосился, не видел ли кто. К ним уже бежал маленький горбун, с синий перевязью через плечо. Он заговорил с Адолпом по-римски, а телла смотрел. Руки у горбуна были длинные, белые, как корни. Вдруг он повернул лицо к Аттилле, и сказал ему обыкновенными понятными словами Так ты сын Мудиюга император будет доволен он сейчас выйдет Он пошел, но тотчас же вернулся и сказал Аттелле Ты не бойся Он положил на плечо Аттелле свои длинные белые пальцы Атило стряхнул их. Я не боюсь. Нагнув голову, он смотрел на горбуна. Они были одинакового роста. Глаза у горбуна были тёплые. Он улыбнулся и хотел говорить ещё, но за высокими дверями из другой комнаты послышался шум. Сенаторы встали. А тело ждал ушами, глазами. Как на охоте, когда под его рукою была туго натянутая тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух. Это не могло быть. Он сделал свое ухо острым и после этого уже ничего не услышал, кроме человеческих голосов. Двери открылись. Вошел огромный в золотом панцире человек. В голой руке он держал меч. Рука была налита силой. Он был на голову выше мудюка. За ним шел какой-то небольшой человек. Потом тот солдат со старушечьим лицом и еще много людей. Ателла, не отрываясь, смотрел на великана с мечом. Это был он. Он Это он? Потянул он за руку Адольба. Но Адольб не ответил. Он тоже смотрел. Сердце у Атиля мчалось. Император, держа меч, поднялся на ступени. Теперь он стал еще выше. Там стояло кресло. На нем сверкали маленькие солнца, как в России утром. На кресло сел небольшой человек в красной одежде. Вот он, император Ганории. Он на троне. Он сел. Видишь? шепнула Долп. Отдел смотрел неверие. У этого человека было белое, сонное лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево. От этого казалось, будто что-то болит. человек в золоте с мечом, огромный как бог, стал позади трона. Тогда Тилл поверил, что тот другой, который сидел, был император. Белые сенаторы поднимались к трону, согнув голову. Император обнимал и целовал каждого из них и что-то говорил каждому, не глядя, сонно. Солдат со старушечьим лицом стоял сбоку, прислонившись круглым животом к трону. Сенаторы, проходя, улыбались ему. Потом внизу перед троном стал юноша. По лицу у него катился пот. Большие красные руки дрожали. Он стал говорить императору нараспев, в нос. Он говорил один. Все молчали. Адольп сказал Аттиле: "Он читает стихи". Аттила не понял. Тогда Адольп сказал: "Он хвалит императора. Он говорит, что император самый мудрый и самый сильный из всех людей". Аттиле показалось, что Адольп смеется над ним. Он хотел рассердиться, но не успел. Двери из соседней комнаты снова открылись. Оттуда вышел старик. Он был высокий, строгий, с серебряными волосами. Все на него смотрели. У него в руках был большой белый петух с толстым красным гребнем. Сзади гребня была подвязана маленькая золотая корона. Нагнув голову вбок, петух сердито глядел желтым глазом и не переставая кричал: "Ко-ко-ко". Император, как будто только теперь проснулся, он быстро встал с трона и взял на руки птицу. Его маленький рот, улыбаясь, еще больше сдвинулся влево. Он целовал петуха сзади короны, и, И тёплым голосом говорил ему: "Рим, мой маленький Рим. Ты хочешь кушать, да?" И петух отвечал императору: "Ко- ко". Поэт, который хвалил императора, торопливо сунул большую красную руку к себе за пазуху и потом подставил её петуху. На ладони были зёрна. Петух Склонив голову набок, взглянул жёлтым глазом и стал клевать зёрна. Сенаторы, толкаясь, тоже протягивали ладони. У одних были зёрна, у других куски мяса. Петух, жадно глотая мясо, дёргал шеей. Его красный гребень и золотая корона вздрагивали. Было тихо, как в доме бога. Золото блестело. Из чаш на розовых столбах шел голубой дым. Атил смотрел на петуха, на императора, на протянутые ладони. У него вдруг затрясся живот, как бывало раньше, когда куна Кунашутящий катала его, и он громко засмеялся. Все сразу повернулись к нему. Лица у всех были испуганные. Император смотрел на Атиллу. Глаза у него были большие и холодные, как вода. Атилла сделал свою шею железной. Он выдержал эти глаза. Император отвернулся и кривя рот, сказал что-то Горбуну. Горбун подбежал к Атилле. и взял его за руку. Иди. Иди отсюда скорей. Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор. Адолп шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами. У них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо. Это был запах кожи. Тут стояли кожаные красные сундуки возле стен горбун запыхавшись сел на сундук и отил сел рядом с ним адолп нагнулся его единственный глаз был желтый и злой как у петуха сказал отил и опять вспомнив стал смеяться дурак молчи Адольф стиснул его плечо. Если ты так будешь и дальше, мне хочется смеяться, сказал Ателла. Нельзя. Голос у Адольфа был злой. Здесь нельзя. Это не дома. Горбун посмотрел на Ателлу тёплыми, как шерсть глазами. Здесь нужно лгать, мой мальчик, сказал он. Что это, лгать? спросил Ателла. Горбун обернулся к Долбу. Объясни ему ты. Адолб сказал: Ты помнишь, мы ходили на лисицу. Ты помнишь, мы смотрели ее следы. Ателла увидел гладкий голубой снег, и на нем... чуть посинее следылись их пальцев следы были вывернутые лисица бежала пятясь задом она пятилась чтобы обмануть собак продолжала долб. здесь кругом тебя собаки помни это а тело кивнул молча теперь он понял горбун встал и пошел. качая длинными белыми руками. Он привёл Атилу и Адольфа в комнату с большим окном. На окне были прозрачные красные, желтые, синие звери и люди. Но через окно ничего нельзя было увидеть, и стены были из больших камней. Ты будешь жить здесь, сказал Горбун. Адольф молчал. Он стоял, отвернувшись, постукивал согнутым пальцем в стену. Толстые камни глотали стук. Потом горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату. Там не было окон. Были только стены. Но было светло. Солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши. Их было десять или немного больше, а тело не мог сразу взять их всех в себя. Он только запомнил, что все были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух и теперь сразу замолкли. Котлиле подошел человек в запачканной белой одежде. Его жёлтая лысина блестела. Всё лицо шевелилось и будто ползло на Атилу. "Это Бас, учитель", сказал Атилле Горбун. Потом Атилу услышал чужие римские слова, и среди них имя своего отца, Мудиуга, и своё имя. Все столпились вокруг него и ощупывали, трогали его глазами. Он увидел, что Адольф уходит вместе с Горбуном. Он хотел крикнуть: "Адольф, не уходи!", но он запретил себе. Они ушли, а Тел остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими как рога вихрами, он стоял и ждал. Бас положил ему на плечо руку. А тело сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.